Глава 5. Темнело. С потускневшего неба, где сияли первые звёзды, на громадный город, казалось, сыпался мелкий пепел, медленно и неуклонно погребая его под собою. Впадины уже заполнялись мглою, из глубины горизонта словно чернильная волна поднималась тёмная полоса, поглощая остатки света. Зыбкие отблески, отступавшие к западу, Лишь кое-где внизу различались уходящие в сумрак вереницы крыш. Волна нахлынула, наступил мрак. Какой жаркий вечер, прошептала сидевшая у окна Элен. Тёплое дыхание Парижа навивало на неё истому. Прекрасная ночь для бедняков, сказал стоявший позади неё аббат. Осень будет тёплая. В этот вторник Жанна вздремнула за десертом, и мать, видя, что она устала, уложила её. Она уже спала в своей кроватке. Господин Рамбо подсев к столику, сосредоточенно чинил игрушку, заводную куклу, говорящую и ходящую, его подарок Жанне. Девочка сломала её. Добряк был великий мастер на такие починки. Элен не хватало воздуха. Последние сентябрьские жары были мучительны для неё. Она настежь распахнула окно. Это море мрак, и эта черная, простиравшаяся перед ней беспредельность принесли ей облегчение. Она пододвинула кресло к окну, желая уединиться. Голос священника заставил ее вздрогнуть. «Хорошо ли вы укрыли девочку?» Продолжал он тихо. «На такой высоте воздух всегда свеж». Но Элен хотелось молчания. Она ничего не ответила. Она наслаждалась снегой сумерек, скользанием стирающихся в полумраке предметов, умиранием звуков. Слабый, словно лампадный свет, теплился на верхушках шпилей и башен. Первая погасла церковь Святого Августина. Пантеон ещё несколько мгновений мерцал синеватым светом. Яркий купол Дома инвалидов закатился, как луна в набежавшем приливе точь. То было киан. Ночь с ее простертой во тьму беспредельностью, бездна мрака, в которой угадывалась Вселенная. Слышался неумолчный приглушенный шум неизримого города. В его еще неотрокотавшем голосе различались отдельные слабеющие, но отчетливые звуки. Внезапный стук проехавшего по набережной Омнибуса, свисток поезда, пробегавшего через мост по Эндю-Жур. Широко протекала вздувшаяся после недавних гроз сена, вея мощным дыханием, словно живое существо, растянувшееся там, в самом низу, в провале мрака. Теплый запах поднимался от еще не остывших крыш, река освежала знойный дневной воздух легкими дуновениями прохлады. Исчезнувший Париж напоминал отходящего к основе ликана, который в задумчивом спокойствии мгновение глядит неподвижно в глубину сгущающейся вокруг него ночи. Эта минутная приостановка жизни города наполняла Элен бесконечной нежностью. В течение 3 месяцев, которые она провела в запрети, прикованная к постели Жанна, огромный Париж простирался на горизонте. Один бодрствовал с ней у изголовья больной. В эти июльские и августовские жары окна почти всегда оставались открытыми. Она не могла перейти комнату, встать с места, повернуть голову без того, чтобы не увидеть его рядом с собой, развёртывающим свою вечную картину. Он был здесь во всякое время, делясь с ней все её страдания и надежды, как друг, которого нельзя было отстранить. Он всё так же оставался ей неведомым. Она никогда не была более далека от него, более безразлична к его улицам и жителям, и всё же он заполнял её одиночество. Эти несколько квадратных футов это насыщенная страданием комната, дверь, которую она так тщательно закрывала, были широко открыты ему. Он проникал в распахнутые окна. Сколько раз плакала она, глядя на него, облокатившись на подоконник, скрывая от больной свои слёзы. В тот день, когда она думала, что Жанна умирает, она долго сидела у окна и задыхаясь от судороги, сжимавшей горло следила глазами за дымом, вылетавшим из трубы военной пекарни. Сколько раз в часы надежды проверяла она лекавание своей души ускользающим далям предместей. Не было здания, которое не воскрешало бы в её памяти какое-нибудь переживание, скорбное или счастливое. Париж жил её жизнью, но милее всего он был ей в час сумерек, когда по окончании дня он разрешал себе Еж, дитя, вспыхнул газовые фонари, четверть часа успокоения, забвенья и задумчивости. Сколько звёзд, прошептал Абаджов. Их тысячи. Взяв стул, он сел рядом с Елен. Она подняла глаза и взглянула ввысь. Созвездия вонзались в небо золотыми гвоздями. У самого горизонта сверкала как карбункул планета Тончайшая звёздная пыль рассыпалась по небосводу искристым песком. Медленно поворачивалась Большая Медведица. Посмотрите, сказала в свою очередь Элен. Вон голубая звёздочка в том уголке неба. Я каждый вечер в упор разыскиваю её, но она уходит. Она отступает каждую ночь всё дальше. Абат уже не стеснял её. Его присутствие увеличивало царившее вокруг спокойствие. Они перекинулись несколькими словами, перемежая их долгими паузами. Елена дважды спросила у него названия отдельных звёзд. Зрелище неба всегда занимало её ум. Но он колебался, не зная, что ответить. Вы видите, спросила она, эту прекрасную звезду такого чистого блеска. Налево, не так ли, спросил он, рядом с другой зеленоватой, поменьше. Их слишком много. Я не помню. Они замолчали, глядя вверх, ослеплённые, ощущая лёгкий трепет перед лицом этой всё умножавшейся неисчислимости светил. Из а тысяч звёзд, в бесконечной глубине неба проступали всё новые и новые тысячи. То был непрерывный расцвет, неугасимый очаг миров, горящий ясным огнём самоцветных камней. Уже забелел млечный путь, развёртывая атомы солнц столь бесчисленных и далёких, что они только окайясывают небосвод лентой света. Мне делается жутко, сказала чуть слышная Элен. И опустив голову, чтобы больше не видеть небо, она перевела глаза на зияющую пустоту, поглотившую, казалось, Париж. Там ещё не блеснуло ни оганька. Всюду была равномерно разлита непроглядная ослепляющая мраком ночь. Громкий, не смолкающий голос города теперь звучал мягче и нежнее. «Вы плачете?» — спросил Аббат. Он услышал рыдание. «Да», — просто ответила Элен. Они не видели друг друга. Она плакала долго всем существом. Позади них спала в невинном спокойствии Жанна. Господин Рамбо, поглощенный починкой куклы, разобранной на части, склонял над ней свою седую голову. Порой от его столика доносился сухой звук сорвавшейся пружины, заикающеся детские лепет, с величайшей осторожностью извлекаемый его толстыми пальцами из расстроенного механизма. Когда кукле случалось заговорить слишком громко, он сразу останавливался, встревоженный и раздрадованный, оборачиваясь, чтобы посмотреть, не разбудил ли он Жанну. Затем он снова бережно принимался за свою кропотливую работу для которой располагал только ножницами и шилом. «Почему вы плачете, дочь моя?» снова спросил Аббат. «Или я не могу ничем облегчить ваше горе?» «Оставьте», — прошептала Элен. «Мне легче от слез. Не сейчас, не сейчас». Груди ее не хватало воздуха, она не могла ответить. Рыдания уже сломили ее однажды, на этом же месте. Но тогда она была одна, Она могла плакать, во мраке обессиленная, ожидая, пока иссякнет источник, переполнявший её страстной скорбью. Теперь же не было ничего, что могло бы огорчить её. Дочь была спасена, жизнь вернулась к прежнему, пленительно однообразному течению. Элен словно пронизало внезапное щемящее чувство огромного горя, бездонной, незаполнимой пустоты, безграничного отчаяния в котором она погибала со всеми, кто был ей дорог. Она не могла бы сказать, какое именно несчастье ей угрожало. Но всякая надежда покинула ее, и она плакала. Подобные неизъяснимые порывы не раз обуревали ее в церкви, благоухавшей цветами месяца Марии. Необъятный простор Парижа пробуждал в ее душе в вечерний час чувство глубокого молитвенного благоговения. Равнина как будто ширилась, грустью веяла от этих двух миллионов существований, терявшихся в сумерках. Потом, когда все звуки замирали, когда город терялся во мраке, до боли сжатое сердце Елен раскрывалось, и слёзы текли у неё из глаз при виде этого царственного покоя. Она готова была сложить руки и шептать молитвы. Жажда веры, любви, божественного самозабвения пронизывала её трепетом. Итак, до восход звёзд потрясал её священной радостью и ужасом. После долгого молчания аббат сказал уже более настойчиво: "Дочь моя, вам нужно довериться мне. Почему вы колеблетесь?" Она ещё плакала, но уже детски безропотно, будто усталая и обессиленная. "Церковь страшит вас", продолжал аббат. "Одно время я думал, что душа ваша обратилась к Богу, Но случилось иначе. У неё обо свои предначертания. Что ж, если вы не доверяете священникам, почему вы отказываетесь открыться другу? Вы правы, пробормотала она. Да, у меня горе, и я нуждаюсь в вас. Я должна объяснить вам моё состояние. Когда я была девочкой, я очень редко ходила в церковь. Теперь каждая служба глубоко волнует меня. Вот и сейчас, например. У меня вызвал слезы этот голос Парижа, напоминающий рок от Органа. Это беспредельность ночи, это чудесное небо. Ах, я хотела бы верить. Помогите мне. Научите меня. Аббат Жуф успокаивающим жестом тихо положил на ее руку свою. «Скажите мне все», — ответил он просто. Мгновение она сопротивлялась в полном мучительном страхе. Со мной не происходит ничего особенного, клянусь вам. Я ничего не скрываю от вас. Я плачу без причины, потому что задыхаюсь, потому что слёзы сами льются из моих глаз. Вы знаете мою жизнь. Я не могла бы открыть в ней в этот час ни горести, ни погрешения, ни угрозе совести. И я не знаю, не знаю. Её голос оборвался, тогда освещение куранил медленно. Вы любите, дочь моя. Она вздрогнула и не осмелилась возразить. Вновь наступило молчание. В море мрака, расстилавшемся перед ними, блеснула искра. Это было у их ног, где-то в глубине бездны, где именно они не могли бы указать. Одна за другой стали появляться другие искры. Они рождались в ночи внезапно резким проколом и оставались неподвижными, мигая, как звезды. Казалось, то был новый восход светил, отражаемый поверхностью темного озера. Вскоре искры вычертили двойную линию, начинавшуюся у утра к дыру и уходившую легкими прыжками света к Парижу. Потом другие линии световых точек перерезали первую, обозначились кривые, Раскинулось созвездие, странное и великолепное. Элен по-прежнему молчала, следя взглядом за этими мигающими точками, огни которых продолжали небо вниз от черты горизонта в бесконечность. Казалось, земля исчезла, и со всех сторон открылась глубина небосвода. И это снова вызывало в Элен то страстное томление, которое сломило ее несколько минут назад. Когда большая медведица начала медленно вращаться вокруг полярной оси. Зажигавшийся огнями Париж расстилался, задумчивый, печальный, бездонный, вея жуткими видениями небес, где роятся бесчисленные миры. Тем временем священник, монотонным и кротким голосом, как духовник в исповедальне, шептал Элен на ухо. Он предупредил ее давно, в тот вечер, сказав ей, что одиночество для нее вредно, Нельзя безнаказанно ставить себя вне общей жизни. Она жила слишком замкнуто. Она открыла доступ опасным мечтаниям. "Я очень стар, дочь моя", говорил он. "Я часто видел женщин, приходивших к нам со слезами, с мольбою, с потребностью верить и преклонить колени. И теперь я уже не ошибаюсь. Эти женщины, которые, казалось бы, так пламенно ищут Бога, Это лишь смятенные сердца, волнуемые страстью. И в наших церквах они поклоняются тому, кого любят. Она не слушала его в предельном волнении, пытаясь наконец разобраться в собственных чувствах. Приглушённым шёпотом вырвалось у неё признание. Ну так знаете. Да, я люблю. И это всё. Больше я ничего, ничего не знаю. Теперь он старался не прерывать ее. Она возбужденно говорила короткими, отрывистыми фразами. Ей доставляла горькую радость признаться в своей любве, разделить с этим старцем тайну, уже столько времени душившую ее. «Клянусь вам, я не могу разгадать то, что во мне происходит. Это чувство пришло без моего ведома. Может быть, внезапно. Однако сладость его я почувствовала лишь позднее». Да и к чему изображать себя более сильной, чем я есть? Я не пыталась бежать. Я была слишком счастлива. А теперь во мне ещё меньше мужества. Подумайте. Моя дочь была так больна. Я едва не лишилась её. И что же? Моя любовь оказалась столь же глубокой, как и моё страдание. Все сильная. Она вернулась после этих страшных дней, и я в её власти. И она увлекает меня. Она трепетно перевела дыхание. Словом у меня нет большей силы. Вы были правы, мой друг. Мне легче от того, что я открываю вам всё это. Но я прошу вас, скажите мне, что творится в глубине моей души. Я была так спокойно, так счастливо, будто молния ударила в мою жизнь. Почему именно в мою? Почему не в другую? Я ничего не сделала для этого. Я считала себя надёжно ограждённой. Если б вы только знали, я больше не узнаю себя. Ах, помогите мне, спасите меня. Видя, что она замолчала, священник машинально, с привычной прямотой духовника, задал вопрос. Имя. Скажите мне имя. Она колебалась. Необычный звук заставил ее повернуть голову. То кукла в руках господина Ромбо возвращалась мало-помалу, к своей искусственной жизни. Скрипя еще плохо действующим механизмом, она прошла три шага по столику, потом опрокинулась навзничь, и, не будь господина Рамбо, полетела бы на пол. Он следил за ней, протянув руки, готовая поддержать ее, полной отеческой тревоги. Увидя, что Элен повернулась к нему, он доверчиво улыбнулся ей, как бы обещая, что кукла будет ходить, и вновь продолжал ковырять игрушку шилом и ножницами. Жанна спала. Элен, поддавшись обоянию этой мирной картины, шепнула имя на ухо священнику. Тот остался неподвижен. В сумерки нельзя было разглядеть его лица. Настала пауза. Я это знал, но хотел услышать ваше признание, сказал он. Вам верно очень тяжело, дочь моя. Он не произнёс ни одной банальной фразы относительно её долго. Елена, беселенная, исполненная бесконечной грусти перед лицом этого кроткого сострадания, вновь принялась следить глазами за искрами, сверкавшими точно золотые блёстки на тёмном плаще Парижа. Они умножались до бесконечности, напоминая перебегание огонёкков по чёрному пеплу сожжённой бумаги. Сначала блестящие точки потянулись от Троккадеро к сердцу города. Скорее другой очаг их появился налево, у Монмартра. Потом третий направо, за домом инвалидов. Ещё дальше вглубь, в стороне Пантеона, четвёртый. От всех этих очагов одновременно разлетались бесчисленные огоньки. Вы помните наш разговор, медленно продолжал аббат. Моё мнение не изменилось. Вам нужно выйти замуж, дочь моя, мне, сказала она подавленная. Но я ведь только что призналась вам. Вы же знаете, что я не могу. Вам нужно выйти замуж, повторил он с силой. Ваш муж он будет честный человек. В своей изношенной сутане он казался теперь выше прежнего. Большая, немного смешная голова которую он полуопустив веки, обычно склонял к плечу, теперь была высоко поднята. А широко раскрытые глаза так светлы, что она видела их сияние в полумраке. Ваш муж вам будет честный человек, который заменит Жанни отца и вернёт вас вашему долгу. Но я не люблю его. Боже мой, я не люблю его. Вы полюбите его, дочь моя. «Он любит вас, и он добрый». Элен сопротивлялась. Она понижала голос, слыша за своей спиной тихий шум работы господина Рамбо. Он был так долго терпелив и так тверд, воодушевлявший его надежды, что в течение шести месяцев ни разу не потревожил ее напоминанием о своей любви. Он ждал с доверчивым спокойствием, бесхитростно готовый к героическому самоотречению. Священник сделал движение, как бы желая обернуться. "Хотите, я всё ему скажу. Он протянет вам руку, он спасёт вас. А вы преисполните его безмерной радостью". Она в смятении остановила его. Её душа возмущалась. Они оба страшили её, эти мирные и кроткие люди, разум которых оставался невозмутимым рядом с её лихорадочной страстью. В каком мире жили они, чтобы так отрицать всё то, что принесло ей столько страданий? Широким движением руки священник указал ей на раскинувшиеся дали. "Ночь моя, возгляните на эту прекрасную ночь, на этот нерушимый покой. Что перед ними ваше страстное волнение? Почему вы не хотите быть счастливой? Весь Париж был освещён пляшущие огоньки усеили мрак от одного края горизонта до другого и теперь миллионы их звёзд сияли недвижно в ясности тёплой летней ночи ни единое дуновение ветерка ни единый трепет не тревожило эти светочи казалось повисшие в пространстве они продолжали невидимой вотьмой порижи в глубины бесконечности расширили его до небосвода внизу у подножия трокадеро Чертящие ракеты и падающие звезды прорезал порою ночь быстро убегающий свет. Фонари фиакра или омнибуса. В сиянии газовых рожков, напоминавшим желтый туман, смутно различались чуть брежущие фасады, группы деревьев, ярко-зеленых, как на декорациях. На мосту инвалидов звезды скрещивались непрерывно, тогда как внизу, вдоль ленты более густого мрака, вырисовывалось чудо, Стая комет, золотые хвосты которых рассыпались дождём искр, то отражались в чёрных водах Сены, горевшие на мосту фонари. Дальше начиналось неведомое. Длинные изгибы прики обозначался двойной вереницей газовых рожков, пересекаемые через равные промежутки другими вереницами. Казалось, то пролегла через Париж световая лестница, утвердившись концами на краях неба, в звёздах. Другая световая просека уходила влево. Это Елисейские поля тянулись правильной чередой светил от Триумфальной арки до площади Согласия. Там переливалась лучами целая плеяда. Дальше Тюильриский дворец, Лувр, скопление прибрежных домов и в самой глубине здания ратуша прорезались тёмными полосами изредка разделяемыми блестящим квадратом широкой площади. Ещё дальше Среди разбегавшихся во все стороны крыш фонари рассеивались. Ничего нельзя было разобрать. Только кое-где выступал провал улицы, поворот бульвара, пылающий квадрат перекрёстка. На другом берегу реки направо отчётливо вырисовывалась только эспланада, напоминая прямоугольником своих огней сверкающий в зимней ночи Орион, обронивший пояс. Вдоль длинных улиц Сен-Жерменского квартала печально тянулись редкие фонари. За ними, частыми огоньками, словно расплывчатым сиянием небесной туманности, горели другие, многолюдные кварталы. До самых предмест и по всему кругу горизонта раскинулся муравейник газовых рожков и освещённых окон, на подоبيه пыля, заполнившей дали городами рядами солнц, планетами, атомами, недоступными для человеческого взора. Здания утонули в этом море, ни единого фонаря не было на их вышках. Мгновениями можно было подумать, что это картина какого-то титанического празднества, какого-то блистающего иллюминации циклопического здания с его лестницами, блюстрадами, окнами, фронтонами, террасами. Всем его каменным миром, чьи необычные и колоссальные формы обрисовывались мерцающими линиями фонарей. Но основным, всё возвращавшимся ощущением, было ощущение рождения созвездий, непрерывного расширения неба. Глаза Елены стремились туда, куда указывал широкий жест священника. Она обняла долгим взглядом сверкавшие огнями Париж. Здесь ей также были неведомы названия звёзд. Она охотно спросила бы, что это за яркое светило налево. Хана каждый вечер смотрела на него. Были и другие, занимавшие её. Одни она любила, другие пробуждали в ней тревогу и неприязнь. "Отец мой", сказала она, впервые употребляя это слово, полная нежности и уважения. "Дайте мне жить. Красота этой ночи вот что взволновало меня. Вы ошиблись. Не в ваших силах теперь утешить меня, раз вы не можете меня понять". Священник раскинул руки, потом медлительным жестом покорности вновь опустил их. Наступило молчание. Он заговорил вполголоса. Конечно. Так оно и должно быть. Вы призываете на помощь и отказываетесь от спасения. Сколько признаний, полных отчаяния, слышал я, и сколько их слёз не смог предотвратить. Послушайте, дочь моя. Обещайте мне одно: Если когда-нибудь жизнь сделается для вас слишком тяжёлой, подумайте о том, что есть честный человек, который любит и ждёт вас. Вам достаточно будет протянуть ему руку, чтобы вновь обрести покой. Обещаю вам это, с глубокой серьёзностью сказала Елена. И в тот миг, когда она произносила этот обет, в комнате послышался лёгкий смех. То смеялась Жанна, Она проснулась и глядела на куклу, шагавшую по столику. Господин Рамбо в восторге от своей починке по-прежнему протягивал руки, опасаясь какого-нибудь несчастного случая. Но кукла была прочно сложена. Она стучала каблуками, поворачивала головку, голосом попугая выговаривая на каждом шагу одни и те же слова. Вот так фокус, лепетала ещё заспанная Жанна. Что ты с ней такое сделал? Она была сломана, а теперь опять живая. Дай-ка сюда, покажи. Какой ты милый. Над блестящим огнями Парижа восходило светящееся облако, будто веяло багряное дыхание раскалённых углей. Сначала то было лишь бледный просвет в ночи, чуть уловимый отблеск. Постепенно, по мере того, как шли часы, оно стало кроваво-красным и вися в воздухе, неподвижно раскинувшись над городом, сотканное из всей сумрачно рокочущей жизни Парижа. Оно казалось одной из тех туч, чреватых молниями и пожарами, которые венчают жерла вулканов.